Отец — это Николас, друг Глории. Если уж лорд-канцлер собственной персоны явился в их дом, дальше сохранять инкогнито бессмысленно. Чиновники такого уровня не заглядывают на огонек безвестным горожанам. Ник, знакомься, мэтр Даттон, дедушка Лори. Ник неловко поклонился, явно подражая взрослым. «Проходите, я сейчас поставлю чай», — спохватилась Грейс